Глава 112. Рядом с живыми. У меня нет сомнений, что несотворенных девять. Есть много легенд и имен, которые я могла неверно истолковать, смешав двух несотворенных в одного. В следующем разделе я расскажу о своих теориях по этому поводу. Из мифики Хесси, С-266. Каладин вспомнил поцелуй. Тара была особенной. Смуглая дочь помещика-интенданта выросла, помогая отцу с работой. Будучи стопроцентной Олете, она предпочитала сарафан в старомодном тайлинском стиле с чем-то вроде передника, с лямками на плечах и юбками до колена. Под платьем она носила блузку на пуговицах, часто ярких цветов, ярче, чем большинство темноглазых могли себе позволить. Тара знала, как выжить максимум из своих сфер. В тот день Каладин сидел на пне без рубашки и обливался потом. На закате похолодало, и он купался в последних лучах солнца. Его копье лежало на коленях, а сам он играл с камешком, на котором чередовались белый, коричневый и черный цвета. Кто-то столь же теплый, как солнце, обнял его со спины. Каладин положил мозолистую руку поверх мягкой ручки тары и вдохнул ее запах на крахмаленных мундиров, новой кожи и других чистых вещей. «Ты рано закончила, — сказал он. — Я думал, вы сегодня будете одевать зеленые лозы, молодняк. Остальное сделает новенькое. — Удивительно. Я же знаю, как тебе нравится эта часть. Вот буряне так смущаются, когда снимают мерки. «Спокойно, парень, я не делаю тебе авансов, когда прикладываю измерительную ленту к твоей груди, честное слово». Она подняла его копье и окинула критическим взглядом, проверяя баланс. «Жаль, что ты не разрешил мне запросить для тебя новое. Мне это нравится». Потратил целую вечность, чтобы найти достаточно длинное. Она бросила взгляд вдоль древка, чтобы убедиться, что оно прямое. Тара не доверяла оружию, которое проверял кто-то другой. Сегодня она надела зеленую блузу и коричневую юбку, а черные волосы собрала в хвост. Тара была пухловатая, с крупным лицом и крепким телом. Ее красота не бросалась в глаза, как неограненный самосвет. Чем пристальнее смотришь, тем больше природных граней обнаруживаешь и тем сильнее любишь. Однажды понимаешь, что никогда еще не видел чего-то столь же замечательного. «А среди новобранцев есть желторотые? спросил Каладин, вставая и пряча в карман камешек тиена. «Не заметила?» — он хмыкнул и махнул голу, другому командиру взвода. «Ты же знаешь, мне нравится высматривать детишек, которым нужна дополнительная забота. Знаю, но я была занята. Сегодня пришел караван из Холинара». Она наклонилась ближе к нему. «В одном тюке была настоящая мука». Я потянула кое-за какие ниточки. Помнишь, я хотела угостить тебя тайлендским хлебом, который печет отец. Я подумала, может быть, мы все уладим сегодня. Твой отец меня ненавидит. Он приходит в себя. Кроме того, он любит всех, кто хвалит его хлеб. У меня вечерняя тренировка. Ты ее только что закончил. Это была разминка. Каладин посмотрел на нее и сморщился. «Я сам организовал вечернюю тренировку и не могу ее пропустить. Кроме того, я думал, ты будешь занята весь вечер. Может, завтра пообедаем?» Он поцеловал ее в щеку и вернул копье. Стоило ему сделать шаг, как она заговорила. «Кал, я уезжаю», — раздалось позади. Он споткнулся о свои собственные ноги, затем резко повернулся. «Что? Я перевожусь в другое место». «Мне предложили работу письмоводительницы в склепе скорби в доме великого князя. Это хорошая возможность, особенно для таких, как я». «Но...» «Он вытаращил глаза. Ты уезжаешь?» «Я хотела сказать тебе это за ужином, а не здесь, на холоде». «Так надо. Отец стареет. Он боится, что его отправят на расколотые равнины. Если я найду работу, он сможет присоединиться ко мне». Каладин схватился за голову. Тара не могла просто так уйти. Девушка подошла, встала на цыпочки и легко поцеловала его в губы. — Ты можешь не ехать? — спросил он. Она покачала головой. — Может быть, я мог бы получить перевод? — предложил Каладин. — В охрану великого князя. А ты бы пошел на такое? — Я... — Нет, он бы не пошел. «Не сейчас, когда носят этот камень в кармане. Не сейчас, когда память о смерти брата еще свежа. Не сейчас, пока по прихоти великих лордов мальчишек убивают в мелких стычках». «О, Кэлл!» — прошептала она, а потом сжала его руку. «Возможно, когда-нибудь ты узнаешь, что такое быть рядом с живыми, а не только с мертвыми». После отъезда он получил два письма, в которых Тара рассказывала о жизни в городке под названием Склеп скорби. Он кому-то заплатил, чтобы их прочитали. Каладин так и не ответил, потому что был дураком и не понимал, потому что мужчины делают ошибки, когда они молоды и сердиты, потому что она была права. Каладин взвалил на плечо гарпун, и повел своих товарищей по странному лесу. Они пролетели часть пути, но должны были экономить Борисвет, и потому последние два дня шли пешком. Деревья и снова деревья, кружащие вокруг спрены жизни, время от времени беспокойные души рыб. Сил продолжала повторять, как им повезло, что они не столкнулись со спренами гнева или другими хищниками. Для нее этот лес был странно тихим и пустым. Деревья со спутанными кронами уступили место более высоким и статным, с темно-алыми стволами и отростками ржаво-красного цвета, которые на концах разветвлялись на короткие кристаллические иголочки. Неровный обсидиановый пейзаж состоял из глубоких долин и бесконечных высоких холмов. Калладин начал беспокоиться о том, что, несмотря на неподвижное солнце, которое позволяло безошибочным образом оценить их направление, Они шли не туда, куда нужно. «Мостовичок, клянусь бурей, может, перерыв?» — предложил Адалин, топая по склону вслед за ним. «На вершине!» — отрезал Каладин. Без бури света шалан тащилась последней, в сопровождении узора. Над головой кругами вились спрены изнеможения, похожие на больших куриц. Она старалась изо всех сил, но не была солдатом и часто становилась самой большой обузой в их путешествии. Конечно, без ее способностей к картографии и памяти о точном расположении Тайлина они, вероятно, не имели бы ни малейшего представления, в какую сторону идти. К счастью, не было признаков погони. Тем не менее, Каладин сильно волновался из-за их скорости. «Быть рядом», — сказала ему Тара, — «с живыми». Он подгонял их по склону холма, мимо участка взломанной земли, где обсидиан треснул, Как слои крема, который не затвердел должным образом. Беспокойство тянуло его вперед, шаг за шагом. Он должен добраться до врат и не потерпит неудачу, как в Холлинаре. Когда Каладин достиг вершины холма, рядом вспыхнул светящийся спрен ветра. Дойдя до спуска, он увидел море душ. Тысячи, тысячи огоньков плавали в соседней долине двигаясь над большим океаном стеклянных бусин. Город Тайлен. К нему присоединился Адален, а затем, наконец, Шалан и три Спрена. Девушка вздохнула и опустилась на землю, тихо кашляя от потраченных на восхождение усилий. Среди моря огней возвышались два Спрена, очень похожие на тех, которых они видели в Холинаре. Один искрился множеством цветов, а другой переливался маслянистым черным. Оба стояли гордо, держа копья размером создания. здание. Часовые врат. Они не выглядели искаженными. Под ними располагалось самоустройство в виде большой каменной платформы, от которой к берегу вел широкий белый мост. И мост этот охраняла целая армия спренов. Сотни, а может и тысячи, Saldat.